Глава вторая. Сирене сказали, что она пока не может ее увидеть, что еще слишком рано, что это неуместно. Ее заверили, что сейчас девочка получает необходимую психологическую поддержку и скоро кто-нибудь расскажет ей правду. Сирена вздохнула с облегчением. Хорошо, что не придется рассказывать самой. Она боялась, что девочка ей не поверит. Она осознавала, что никто еще не назвал девочку ее дочерью. Полицейские именовали ее «заложницей». Никто еще не произносил имя Аврора, которое казалось почти проклятым. После падения в грот Сирену на всякий случай госпитализировали. В ионской больнице ее подключили к аппарату, отслеживающему состояние плода. Врачи не исключали, что из-за стресса, который она пережила последние несколько часов, придется искусственно стимулировать роды раньше срока. Ламберти приехал из Милана, нарушив их договоренность. Но Сирена была счастлива, что он рядом. Профессор взял ситуацию под контроль, проявив неожиданное хладнокровие. Сирена с радостью уступила ему инициативу. Это чувство освобождения, когда можешь на кого-то положиться, было ей нове. Она всегда все решала сама, и теперь ей правда полегчало. Доктор Новок поддерживал ее, они созванивались с то и дело. Однако, вопреки просьбе, Сирена психолог рассказала все глюком. Это было неизбежно. Сюжет попал во все выпуски новостей. Куча съемочных групп съехалась в ИОН, чтобы вести репортажи с места событий. Сирена спросила, как эту историю восприняли ее товарищи по терапии. Но психолог ответила уклончиво. Сообщила, что Рик хотел съездить проведать Сирену хоть бы и босиком, а Вероника расчувствовалась до слез и по такому случаю решила не омращать очередной детский день рождения рассказами о смертельно опасных воздушных шариках. Макс просто изумился, а вот Бенедетта не сказала ни слова. Сирена полагала, что та злится. Аврора практически восстала из мертвых, а такое в мире родителей, потерявших ребенка, случается нечасто. Прямо скажем, почти никогда. Венедетта исключала сирену из группы своим молчанием, как бы давая понять, что та больше не имеет права быть глюком. Часы, последовавшие за арестом Бьянки Стерли и спасением сирены из грота, выдались беспокойными. На завтра около шести вечера в больнице явился командир Гассер. «Как вы себя чувствуете?» Спросил он Сирену, обменявшись энергичным рукопожатием с профессором Ламберти. «Неплохо», — призналась она. «Хочется спать, но пока не получается». «Простите, что заехал только сейчас», — извинился Гассер, подходя к ее койке. «Но у меня не так уж много людей, и они уже работают сверхурочно, чтобы управиться с ситуацией». Сирена догадывалась, что, если учесть возникшую шумиху, Гассеру приходится нелегко, в том числе и потому, что местная полиция оказалась в эпицентре бури. Несмотря на множество улик и то, что заложница была у всех на виду, за семь лет никто не заметил, что здесь средь бела дня творится преступление. «Зря я вас не послушал», — признал командир, теребя в руках фуражку. «Я попала в этот грот по чистой случайности», — утешила она его. «Упорство матери в тысячу раз превосходит упорство полицейского». «Приятно, когда тебя называют хорошей матерью. «Сирена к этому не привыкла. Ее всегда угнетало убеждение, что Аврору не постигла бы такая участь, будь она дочерью кого-нибудь другого, поскольку она, Сирена, не справилась». «Командир Гассер хочет тебе кое-что сказать». Мешался Ламберти, словно желая ее подготовить. Профессор явно знал, о чем пойдет речь. Полицейский его уже предупредил. Вероятно, по телефону. «В чем дело?» — встревожила Сирена. «К чему все эти кивуки? «Бьянка, стерли, отказывается с нами разговаривать», — сообщил полицейский. «Разве она не вправе хранить молчание?» — возразила Сирена. «И вы вроде бы не особо нуждаетесь в ее версии. Все довольно очевидно и так». «Это верно», — подтвердил командир. «Но она сделала нам предложение». «Что за предложение?» — с подозрением спросила Сирена. «С нашей точки зрения это уникальная возможность». «Что за предложение?» Поторопила его Сирена, которая уже надоела ходить вокруг до да около. Она подпишет полное признание, но только при условии, что его примете вы. Наконец ответил Гастер. Сирена не знала, что сказать. «Никто вас не обязывает», — подчеркнул полицейский. «Однако это было бы важно». «Для чего?» — разозлилась она. «Зачем вам признание, если все и так и с ней некуда? Не понимаю». «Скоро судмедэксперт проведет» аутопсию останков девочки из грота, — объяснил Гассер. Но по результатам предварительного осмотра анатомом уже признал, что установить причину смерти будет непросто. Прошло слишком много времени, и труп подвергался воздействию природных факторов, что усложняет восстановление картины. Поэтому узнать, как умерла Лео, можно только со слов ее матери. С горечью констатировала Сирена. «Я говорил с врачами, мешался Ламберти. По их словам ты в состоянии выдержать беседу с этой женщиной. Конечно, если захочешь. И командир Гассер заверил меня, что тебе не придется даже покидать больницу». Добавил он взглядом, ища подтверждению у полицейского. «В подвале есть помещение, где мы могли бы все организовать. Само собой, наедине вы не останетесь. Мы будем наблюдать и вести протокол. И сразу же прервем свидание, если поймем, что Бьянг Стерли не соблюдает договоренности или просто хочет вас спровоцировать. чему такая спешка?» — спросила Сирена, чувствуя какой-то подвох. «Предложение этой женщины действует только до тех пор, пока вы не родите». Наконец ответил гастер. После этого она не скажет ни слова. «Бред какой-то», — заметила Сирена. «Зачем ей это?» «Мы не знаем, блефует она или у нее есть какая-то цель, но, похоже, она настроена решительно». «Все это только ради Леи» сказал профессор. Мы бы уже махнули рукой, если бы не подвернулся реальный шанс пролить свет на ее смерть, пояснил Гассер. Наш долг ответить на главный вопрос, касающийся девочки. Она заслуживает наконец упокоиться с миром. На мгновение перед глазами сирены снова возник труп, бережно устроенный в пещере. Самое нарядное платье, пакет цветов в руках, аккуратно причесанные волосы, собранные заколкой. Вы полагаете, что ее убила мать? Гастер промолчал, и это вполне могло сойти за ответ.